Он смотрел на меня из-под лобья, хмуро, а в вот атака школьников пронеслась мимо нас к выходу из школьного двора, подталкивая еврейских мальчишек. «Катитесь в свой Израиль!» «Подожди!» — сказал я сыну. «А ты-то кто? Ты же сам частично еврей!» «Я не еврей!» Зло с ожесточением выкрикнул он мне в лицо. Я оглянулся, не слышит ли кто наш разговор. «Постой! Успокойся!» — сказал я сыну, пытаясь и сам взять себя в руки. «Твоя бабушка, моя мама, была еврейкой, и значит, я наполовину еврей, а ты, ну, скажем, на четверть. А кроме того, я не еврей, и ты не еврей», — перебил он, «у тебя жена была русская, и все твои любовницы русские». Ты спишь с русскими, ты живешь в России, ты говоришь и думаешь по-русски, ты знаешь хоть одно еврейское слово, может быть, ты по ночам учишь еврит? Ну, в принципе, я хотел бы знать еврейский язык, а я не хочу, — снова перебил он, — не еврейский язык, не свою бабушку-еврейку, я русский, у меня мать русская, и я хочу быть русским. Пожалуйста, никто тебе не запрещает. «Ты можешь считать себя русским и любить Россию. Я тоже люблю Россию. Но зачем быть антисемитом? Это далеко не национальная русская черта. У меня полно русских друзей, и никто из них не бьет меня за то, что я наполовину еврей». «Буду бить», — сказал он. «Вот посмотришь, зачем ты пришел? Познакомить меня с твоей очередной Ниночкой? Или ты хочешь предложить мне сделать обрезание?» Я молча смотрел ему в глаза. В них были затравлены мальчишеское остервенение и слезы. «Хорошо», — сказал я. Нагнувшись, поднял в земли облепленный снегом камень, протянул Антону. «Возьми и брось в меня. Я ведь жид! Ну, смелей! Назови меня жидовской мордой. Ну что ты стесняешься?» Он повернулся и пошел от меня прочь. Я стоял держа в протянутой руке камень и смотрел ему вслед. «Сын! Сын! Уходил от меня по хрустящему под ногами московскому снегу! «Антон!» — крикнул я. Он не оглянулся, только ускорил шаг. Мне стало ясно, что эти Сусловы, Андроповы, Щелоковы, Маленины и Красновы не только убили мою жену, они отняли у меня сына. И пока они ломали его душу, я им прислуживал и продолжаю служить верой и правдой. Я силой запустил камень в какой-то сугроб, и первой мыслью было оглушить себя стаканом водки. На улице, за воротами школьного двора, стояла машина светлого Когда я подошел к машине, Марат сказал, «На тебе лица нет? Что случилось?» «В кабак!» — ответил я любой кабак поблизости. В это время из рапорта следователя В. Пшеничного бригадеру следственной бригады И. Шамраеву медсестра районной поликлиники номер 49 Дина Темногрудова показала при опросе, что 19 января сего года примерно в 17 часов с минутами фериал медсанчасти при станции метро «Арбатская» где она работает по совместительству, неким полковником милиции был доставлен молодой человек со сквозным пулевым ранением в правое бедро. Потерпевший потерял много крови и был слаб. Дежурный врач Левин сделал первичную обработку раны, а Д. Темногрудова наложила временную повязку, после чего потерпевшие в сопровождении того же полковника милиции был по их словам, в Институт скорой помощи имени Слифосовского, куда им выписал направление врач С. Левин. На предъявленных детям на грудовой фототаблицах свидетельница опознала потерпевшего фотороботе-портрете, созданном по описанию несовершеннолетней свидетельницы Екатерины Ужович. 14 часов 17 минут. Видя, что никто ее не хватает и не арестовывает, Вета Петровна Мигун несколько успокоилась. Память о чекистских делах ее юности вернулась к ней, и не меняя ритма своего шага, и никак не показывая, что она засекла эту слежку, Вета Петровна принялась рассуждать. О том, чтобы бежать, скрыться от агентов КГБ, не может быть и речи. «Стоит ей уйти сейчас от слежки, это дело нехитрое. В свое время ее обучал этому сам Бородин, учитель Абеля и Рихарда Зорге, как эти ГБшники перекроют все аэропорты и вокзалы. Ей не сесть ни на самолет, ни в поезд». Вета Петровна мысленно искала лазейку в системе, построению строению которой муж ее и она сама отдали всю жизнь. И она пришла к горькому выводу, что за эти десятилетия система была продумана и отработана без изъянов. Оставалось одно — повернуться и пойти им навстречу. Пусть берут, пусть арестуют, лишь бы кончилась эта истягивающая душу неизвестность. И в эту минуту Вета Петровна вспомнила о прокуратуре. Ведь это из прокуратуры приходил к ней недавно следователь. Как его фамилия? Черт, она не помнила фамилию следователя, который по приказу Брежнева расследовал обстоятельства смерти ее мужа. И вообще, она практически выставила его из своей квартиры. Но сама-то прокуратура где-то здесь, рядом, на Пушкинской улице. Только не выдавать волнение. «Только не менять ритма своих шагов, не спешить, не бежать, не оглядываться», — так учил Бородин, — «спокойно. Пока тебя не взяли, пока не зажали руки наручниками, ты еще хозяйка ситуации». Вета Петровна свернула направо. Всего два квартала отделяли ее от прокуратуры Союза. Но эти два квартала в сопровождении все тоже тихо следующего за ней москвича стоили ей, быть может, десятка прожитых лет. В 14 часов 28 минут Бета Петровна Мигун, проходя по Пушкинской улице, мимо дома номер 15А, вдруг рывком метнулась в сторону к высоким железным деревянным дверям прокуратуры, ухватилась за бронзовую дверную ручку, толкнула дверь в бюро пропусков, и буквально падая, сказала дежурному лейтенанту милиции, «Я жена Нигуна, мне нужен следователь, который...» 15 часов 40 минут. Из рапорта следователя Вапшиничного. Врач филиала медсанчасти при станции метро Арбатская Сергей Левин опознал на предъявленном ему портрете фотороботе мужчину, который 19 января сего года примерно в 17 часов с минутами обращался за неотложной помощью в связи со сквозным огнестрельным ранением в бедро. Левин сообщил приметы полковника милиции, который сопровождал раненого. Высокий брюнет, примерно 50 лет, сутулица, глаза карие, нос с горбинкой. По словам С. Левина, вышеописанный полковник запретил ему зарегистрировать раненого, не предъявил свое милицейское удостоверение, и пренебрежительно отнесся к предложению Левина выписать направление в Институт Склифосовского. Проверкой регистрационных книг и тщательным опросом всего медицинского персонала Института скорой помощи имени Склифосовского установлено, что ни 19, ни 20, ни 21 января к ним не поступил ни один мужчина с пулевым огнестрельным ранением в область правого бедра. Несмотря на то, что след раненого преступника в настоящий момент фактически потерян, прихожу к заключению, что поскольку нет медсанчасть станции метро Арбатская расположена вблизи улицы Качалова, где в доме номер 36А произошло убийство генерала Мигуна, и в связи с тем, что раненый потерял, по словам врача Левина, много крови, Злоумышленники были вынуждены по дороге в неизвестную нам еще больницу обратиться в эту медсанчасть за неотложной помощью. Вверенная мне группа оперативно-следственных работников МУРа продолжает поиски преступников в московских и подмосковных больницах. Врач Сергей Левин и медсестра Дина Темногрудова доставлены в НТО МУРа для создания фоторобота-портрета полковника милиции, который сопровождал раненого. 16 часов с минутами. В кинозале НТО Женя Тур, доктор Сергей Левин и медсестра Дина Темногрудова компоновали на киноэкране фоторобот-портрет полковника милиции, который 19 января вечером сопровождал раненого полумраке зала дремал в кресле Валентин Пшеничный. По-моему, это был его первый отдых за все дни нашего следствия. Я и Светлов стояли у двери и вглядывались возникающее на экране темноволосое лицо с носом-горбинкой, тонкими ноздрями, низкими надбровными дугами и жесткой поперечной складкой на подбородке. «Олейник!» шепнул мне на ухо Светлов. «Полковник-олейник, одно лицо!» Я кивнул ему и подошел к креслу пшеничного. Очень не хотелось его будить, но пришлось. Я тронул его за плечо, и он тут же встрепенулся, вскинул на меня свои запавшие от усталости голубые глаза. Я подсел к нему, сказал негромко, чтобы слышал лишь он один. «Валя, когда будет готов портрет...» «Никому не показывать и не тиражировать. Отдашь мне и сам поедешь домой спать. Но я же еще не нашел преступника. Ты его уже нашел. Только трогать его пока нельзя. Заканчивай здесь, сдай мне портрет и иди спать. Это приказ. Мне нужно, чтобы ты выспался». Он кивнул, и мы со Светловым вышли из кинозала. По пустому коридору НТО который одновременно был музеем криминалистики Мура, здесь, в стеклянных витринах и шкафах, стояли самые различные экспонаты трофеи Мура в борьбе с преступным миром. Мы с Маратом шли в другое крыло здания, в третий отдел Мура, мимо разнокалиберных пистолетов, финок, кастетов, обезвреженных мин, самопалов, отмычек, капканов, удушек, аэрозольных баллончиков с уже испарившейся отравляющей жидкостью, динамитных зарядов без взрывателей и взрывателей без динамита. «Выбирай!» — усмехнулся Светлов, показывая на эти экспонаты. «У меня еще в камере вещдоков такого барахла дофига!» «Выберу!» — ответил я. «Когда срок придет!» Свернув за угол коридора и пройдя через ряд дверей и переходов, мы оказались совсем в другом мире, среди привычного будничного муровского мата, телефонных звонков, грохота сапог и густого запаха табака. А в дежурке-предбаннике Светловского кабинета мы застали странную картину. Чуть не половина оперативного состава третьего отдела, то есть человек двадцать офицеров, сгрудились вокруг стола со спидолой, которая вещала чистым, непрерываемым глушинками голосом. Аккредитованные в Москве западные корреспонденты сообщают, что генерал Мигун, первый заместитель председателя КГБ, был инициатором арестов лидеров левой экономики и разоблачения связей с ними дочери и сына Леонида Брежнева, что вызвало гнев Михаила Суслова и Брежнева.